Издательство Эксмо. Зима с детективом. Елена Лагунова. Мой друг Барсук. Интернет-советчики бесовесно с т врали. л е й к о п л а с т ы р ь наклеенный поперек подошвы, ни сколько не улучшил ее с ц е п л е н и е с поверхностью. Варя поскользнулась и грохнулась так, что в глазах потемнело. Впрочем, к десяти утра еще толком у нее просветлело. А что вы хотите от Питера в феврале? Это же самое время для мрака и ужаса. В том же интернете Варя только вчера прочитала, что ближе к концу последнего месяца зимы бытовые ссоры и семейные склоки в криминальных новостях города на Неве вытесняются драками и убийствами. И это не случайно. Специалисты по д е в и а н т н о м у поведению объясняют, что ближе к весне, когда световой день становится длиннее, меняются наши биоритмы, активизируется гормональная система, и это ведет к психо неврологическим сбоям. Люди устраивают скандалы, кричат и даже р у к о п р и к л а д с т в у ю т потому что их раздражает любая мелочь вроде чьей-то грязной обуви, невнятной речи или, наоборот, выразительной мимики. А такого диагноза, как психопат, в современной психиатрии нет, и распознать в толпе человека, который может пырнуть тебя ножом только потому, что ты не так на него посмотришь, практически нереально. Вывод: не лезь в толпу и вообще ни на кого не смотреть, но как это сделать регулярно, пользуясь переполненным общественным транспортом в мегаполисе, где ты ищешь работу, а значит регулярно ходишь на собеседования? Упорно отводить взгляд от HR плохая идея, проверено. Хотя шанс, что ее порнет ножом HR в процессе собеседования, представлялся невысоким. В приличных заведениях неподходящих кандидатов отсеивают менее радикально, а в неприличные варе не совалась. Не тот у нее типаж, чтобы претендовать на работу в н о ч н о м клубе или борделе. Фигура, пышечка, щеки, пончики, черные глазки и з ю м е н к а м и Когда Варя поняла, что идеально впишется в интерьер недорогой булочной, она стала методично откликаться на соответствующие вакансии. Сегодня ей предстояло пройти собеседование в популярной городской сети пекарен-кондитерских, и она настроилась не ударить в грязь лицом. Но ударила. Потому что подлый л е к а п л а с т ы р ь не оправдал возложенных на него надежд. Впрочем, подтаившая накануне грязь за ночь успела замерзнуть, так что Варя хотя бы не испачкалась. Помочь? На бегу явно не рассчитывая на положительный ответ, спросил какой-то мужчина. Сама, лаконично ответила Варя, перевернулась на живот и встала на четвереньки. Даже в такой пикантной позе она не привлекала внимания. Люди спешащие к метро обходили ее, не придерживая шага. Питер же, российская столица безразличия и апатии. Варя стремилась вести себя как м е с т н а е но пока у нее не всегда получалось. Но не могла она не застыть р а з и н у в рот при виде кокетливой бабушки в ажурном платье, длинных перчатках, носочках и чепчике, все вязанное крючком из розовых льняных ниток или ребенка. Топающего в детский сад в пижамных штанах, маминой кофте и строительной каске. Ясно, что бабушка рукодельница и модница, в душе великий кутюрье, а ребенок одевался к выходу без помощи родителей, развивающих в сыне похвальную самостоятельность. Но как не реагировать на появление в поле зрения таких колоритных личностей? Варя не знала. Настоящие петербуржцы не реагировали даже на колоритную Варю на четвереньках. Но ползет девушка к метро на к а р а ч к а х Что тут такого? Может, это специальная физкультура у нее, спортивное непрямохождение или принципиальная жизненная позиция? В любом случае не повод глазеть и тем более осуждать. Настоящие петербуржцы шли к метро как спартанцы на неравный бой, с каменными лицами, глядя не по сторонам, а строго внутрь себя. Честно говоря. Человеком, способным выдернуть из-за пазухи нож и хладнокровно пустить его в дело, выглядел каждый первый, чего стоило с т о и ч е с к а я манера топать полужим и волнистому льду строго к цели, даже не пытаясь перепрыгивать мелкие препятствия. Крупное препятствие в виде непрямоходящей в а р и спартанцы обходили по минимальной траектории. Повторно помощь ей никто не предложил. Варя переместилась к краю торной тропы. И приступила к следующему физкультурному упражнению, эволюционному переходу к двуногости, и замерла на середине процесса, как скрюченная радикулитом бабка, увидев то, на что никто не обращал внимания. Под толстой коркой гладко отполированного льда лежал золотой ключик. Варя раздумала подниматься на ноги, снова скукожилась и внимательно рассмотрела находку, закрывая ее собой. Это она делала напрасно. Спартанцы золотого ключика не замечали. Что ключик? Они не заметили бы и вмороженной в, в лед корону Российской империи. Варя постучала пальчиком по прозрачному окошку. Ключик в нем выглядел точь в точь как секретик из ее детства, как будто его кто-то специально поместил в аккуратно вырытую ямку, а потом для пущей красоты и сохранности накрыл сверху толстым стеклом. Маленькая Варя делала такие секретики? Из особо красивых цветов и конфетных фантиков предполагалось, что пройдут века, и люди будущего, случайно обнаружив в а р е н секретик, придут в неуемный восторг. Однако ошибочка вышла. Сама она, обнаружив чей-то секретик, пришла в замешательство. Ключ вещь полезная, даже необходимая. к а ж д ы й из них сочетается замком, запирающим дверь, за которой есть то, что имеет смысл оберегать и хранить, не так ли? Варя неуверенно поскребла твердый холодный лед, но быстро опомнилась. Маникюр тоже вещь полезная и при том недешевая. Что подумает Эчар сетевой булочный, если она явится на собеседование с облупленными ногтями и с опозданием? Варя вдруг спохватилась. Время уходит, а она сидит тут как любознательный шимпанзе, которому совершенно некуда спешить. А она не шимпанзе, ей бесплатных бананов никто не даст. Прости, ключик, храни свой секретик для впечатлительных людей отдаленного будущего. Варя встала и, не оборачиваясь, заковыляла к метро, почти как своя, влившись в армию спартанцев. Эйчар а с е т и популярных булочных Варя представляла добродушной дамой бальзаковского возраста, пышно телой и румяной особой в платье с рюшами. И снова о ш и б о ч к а вышла. Эйчар оказалась тонкой и звонкой девицей в строгом брючном костюме. Так, предпоследний вопрос. Санитарная книжка у вас, полагаю, есть? Разумеется. У в а р и не только книжка, у нее и опыт работы санитаркой имелся. Еще и диплом медсестры. Обо всем этом было сказано в ее резюме. Но Эчар девица, наверное, резюме не читала, иначе с чего бы у нее возникло так много вопросов. Варя сидела на неудобном стульчике перед слишком широким столом б и т ы й час. Сначала фирменной ручкой с логотипом булочной ставила галочки в бесконечной анкете, потом долго отвечала устно. Интересно, если бы h r а р д Девица как следует изучила резюме соискательницы и уяснила, что та сумеет клиенту и кофе сварить, и пирожок подать, и промывание желудка сделать, это было бы зачтено в аре в плюс. Или наоборот, для чести популярной сети булочных стало бы оскорблением. Само предположение, что от ее продукции кому-то может сильно поплохеть. И последний вопрос, он может показаться вам неожиданным. Эчардевица откинулась на стуле, глядя на соискательницу места, как той показалось насмешливо. С каким животным вы себя ассоциируете? Простите, что? Не поняла Варя. Никак у нее не ассоциировались животные и булочное. Популярная сеть расширяет целевую аудиторию? Готовится выпекать крендельки для собак и сухарики для кошек? Какое вы животное? о ч е к а н и л а Эйчар в вашем собственном воображении. Никогда в жизни Варя не воображала себя животным и теперь растерялась. Кем назваться, к какому виду и классу примазаться? Мелькнула мысль представиться оригинально, кем-то редким. Но из таковых на ум пришел один тернозаврекс. А ему в уютной булочной определенно не место. «Э, пожалуй, я котик, заискивающим голосом, от которого самой стало противно, сказала Варя после секундной паузы, которой ей хватило, чтобы м о г у ч и м пинком выбросить из головы гадкого т е р н о з а в р а Котиков же все любят, так? Оказалось не так. Хм. Кошки крайне э гостичные животные. Нахмурилась ичар девица. А нам нужно, чтобы все наши звери во всем их разнообразии дружно работали вместе. И Варя поняла, что в эту сетевую булочную ее, скорее всего, не возьмут. Пришлось сразу после собеседования похоронить вызванное этой мыслью огорчение под п а р о пирожных из чистой мстительности съеденных в другой сетевой пекарни-кондитерской, не в той, где не пришелся к о двору милый котик. В метро по дороге домой. Она нарочито отстраненно, чтобы не расстраиваться сверхмеры, размышляла, какие вообще животные успешно действуют в команде. В голову упорно лезли только лемминги безмозглыми толпами спасающиеся от пожаров и дельфины, зачем-то массово выбрасывающиеся на берег. Из позитивных примеров разве что песенные зайцы, систематически занятые на коллективном покосе т р ы н травы. Хотя Эйчар формировала коллектив из разных животных, так что и зайцы-косари тоже не годились. А нам все равно, а нам все равно, бубнило себе под нос Варя на обратном пути, не хитрым аутотренингом нивелируя обидную неудачу. К обеду потеплело, но великое обледенение не закончилось, а дополнилось великим потопом, и теперь приходилось шлепать по лужам. Варю это сильно напрягало. Спартанцев Питерского разлива не сколько. На повороте, где она сегодня упала, Варя притормозила и машинально мазнула взглядом по месту с секретиком. Тот перестал быть таким красивым, потому что ледяная корка потемнела и размякла. Варя пошарила в сумке, нашла фирменную ручку популярной сети булочных, щедро презентованную ей HR девицей, и с особым удовольствием вонзила ее в мутное ледяное крошево, выковыривая из него золотой ключик. Компанию в разработке ледяных недр ей никто не составил. Спартанцам было безразлично, что она там вырубает, хоть золотую жилу, хоть буквы, складывающиеся в... Здесь была авария. Хотя, возможно, если бы вырубленные буквы складывались в строки Бродского, это привлекло бы внимание. В Питере любят хорошую литературу, и чем тоскливее, тем лучше. Ключ как символ возможности что-то открыть, например, в хорошую перспективу. в депрессивном февральском городе был неуместен. актуально выглядел бы секретик с какими-нибудь знаками безысходности. пожалуй, подошел бы малый джентльменский набор из мыльца и веревочки. собственный мрачный сарказм Варе очень не понравился. она отбросила покореженную ручку с логотипом от ныне ненавистной булочной и рассмотрела свою добычу. ключ из желтого металла висел на кольце с пластмассовой блямпочкой. которую называют таблеткой и используют для открывания электронного замка. Уварина ее с о б с т в е н н о й связки ключей была такая же, только другого цвета, не синяя, а желтая. На всякий случай она проверила, к замку на калитке ее ж к а желтая блямбочка не подходила, а п о д ъ е з д н ы е двери тоже. Марик был дома, вел урок. Из-за закрытой двери в комнату доносился негромкий бубнёж. Варя прошла на кухню, отведенную ей под место жительства. Комната в квартире, которую Марик снимал уже третий год, была всего одна, и хотя брат великодушно предлагал отдать ее Варе, та понимала, что вести уроки из кухни ему будет неудобно. Ученики, преимущественно русскоязычные оболтусы из Америки и Германии, что они подумают о преподавателе, объясняющем им синусы, косинусы и логарифмы, интегралы на фоне ч а д я щ и х сковородок? Еще решат, что слишком много платят за уроки, и Марик потеряет в заработке. Варя не хотела материально ущемлять и обременять старшего брата. Он и так считай пожертвовал собой, уйдя в академ с четвертого курса физмата, где был лучшим студентом на курсе. Марик заглянул в кухню, когда котлеты уже поджарились, а картошка сварилась, спросил, как собеседование. Ты знаешь, какие животные разных пород успешно работают вместе? спросила Варя вместо ответа. Это вызов? Марик почесал подбородок и снова исчез в комнате. Откуда через минуту торжествующий прокричал: "Птица и ед и лягушка. Они живут в одной норе. Паук защищает лягушку от хищников, а она поедает муравьев, которые могут слопать яйца паука." Варя представила себя пауком. Фу! И лягушкой тоже. Она капризно покричала: "А еще кто? к й о т и барсук часто охотятся в парах." Без заминки сообщил Марик, явно читая с монитора. Барсук разрывает норы спрятавшихся грызунов, до которых не может добраться койот, а тот догоняет быструю добычу, которую не способен поймать барсук. Уже лучше, кивнул Аваря. Барсук, он же довольно милый и может откликаться на барса, даже барсика, почти котик. Марик, мой руки и иди обедать. Повеселев, позвала Аваря брата, а потом пойдем на прогулку. Нельзя же целый день за ноутбуком сидеть, как какой-то паук в норе. Прежде чем мы приступим, я хотел бы понять, зачем мы это делаем, – объявил Марик, оглядев окрестности с того места, где Варя нашла секретик. Почему бы просто не написать в местных пабликах? Найден ключ на фото, вернем хозяину. А как ты узнаешь, что за к л ю ч о м явился именно хозяин, а не совершенно посторонний жулик? – возразила Варя. Нет уж, я должна сама разобраться. Ты хочешь получить вознаграждение? Нет? Тогда в чем логика? Это у тебя во всем логика, рассердилась Варя, а у меня она пошевелила пальцами, нарисовав в воздухе непонятную фигуру. На уровне ощущений. Мы разные. Добродушно согласился брат. Так чего же ты хочешь? Варя вздохнула. Я хочу, может, поднять свою самооценку. Мы с ней сегодня упали. Представь, меня не взяли на работу в булочную под надуманным предлогом, будто я какой-то не такой зверь. Я понял. Брат приобнял ее за плечи, ободряющий потряс и отпустил, чтобы резкими взмахами руки рассечь и нарезать как тортик панораму спального района. Тогда слушай. По логике тот, кто потерял ключи, металлические и электронные, шел к метро из этого сектора, из района ограниченного двумя бульварами. Из других мест по этой тропинке к станции идти неудобно, долго. Есть другие более короткие пути. А почему ты думаешь, что потеряшка шел к метро, а не от него? Так это же очевидно. Ключи лежали на правой обочине, а не на левой. Варя посмотрела на караванную тропу от жилого массива к станции через поле с линией электропередач. Граждане двигались по ней не хаотично, а в полном соответствии с правилами правостороннего движения. Дисциплинированные люди, эти п и т е р с к и е спартанцы. Ладно. Она снова повернулась к многоэтажкам и нахмурилась. Интересно, сколько ж к а в этом секторе? Это вызов? Привычно осведомился Марик и полез в интернет. Он быстро нашел и изучил карту района, сообщив: восемь слева от перехода и семь справа, не считая недостроенных и тех, что с открытой территорией. Часа за полтора все обойдем. п р я ч а в карман куртки смартфон, Брат добавил: тянуть не будем. У меня восемь урок по зуму с оболтусами из Калифорнии. Начать обход предлагаю с левого угла. Справого. возразила Варя и тут же двинулась в названном направлении, прямиком к вывеске: ремонт одежды, химчистка, изготовление ключей и ксерокопий, печать документов. Надо признаться, диапазон предлагаемых услуг впечатлял. Мастером на все руки оказался пожилой, немногословный мужчина. Мм, п р о м ы ч а л он при появлении клиентов, усилив вопросительную интонацию поднятием густых седых бровей. Можно сделать копию электронного ключа? Варя положила на высокую стойку свою находку. Ам, мастер постучал заскорузлым пальцем по ключу из металла. Ам, не надо, только таблетку. Ну, мастер пожал плечами, взял пластмассовую блямбочку и повернулся клиентам спиной. Варе было интересно, каким образом он сообщит им стоимость оказанной услуги одним выразительным м. Тут явно не обойтись. Но умелец все предусмотрел. М -м. На стойку рядом с двумя пластиковыми блямбами, старой и новой, была выставлена табличка с п р е с к у р а н т о м Большое спасибо, вежливо поблагодарила Варя, отчитав требуемые сто пятьдесят рублей. М, м Непременно. Умеешь ты, Варя, понимать людей, похвалил сестру Марик, когда они вышли из мастерской. Только не Ичаров, с сожалением пробормотала она. Хотя люди ли Ичары? Некоторые больше похожи на ненаделанных роботов. Уже смеркалось. Зимой в Питере рано темнеет. Стоя на углу, они поделили ключи и участки. Варя взяла себе оригинальный, сюрпризный и территорию справа от условной осевой линии. Марик, хохотнув, согласился пойти налево и взял дубликат. Предстоящее дело не казалось сложным. Идешь себе почти четко с востока на запад и по пути прикладываешь электронный ключ к замкам на калитках всех. в стречных ж к Однако в процессе выполнения вроде бы нехитрой задачи Варя сразу же столкнулась с осложнениями. Уж очень подозрительно она выглядела, когда с нарочито невинным видом подходила к калитке и прижимала к электронному замку упорно не срабатывающую блямбу ключ. При первой же осечке ее до взвизга напугал сердитый голос, прохрипевший из невидимого динамика: "То, «Да, что нужно". Территория под охраной. Сейчас полицию вызову. Извините, я ошиблась адресом, – пропищала Варя и ускакала как з а й ч и к Классический, трусливый, не из тех отважных, которые ночь на пролет потрын травой. Тема т р ы н т о в ы е и прочих запрещенных веществ получила развитие у калитки следующего ж к а Пока Варя, п о о з и р а в ш и с ь и не увидев строгой охраны, так и сяк притискивала пластмассовую блямбу к высокомерно молчащему устройству. Со спины к ней подошла незамеченной женщина с коляской, постояла, помолчала, посмотрела, а потом как рявкнула: она пошла отсюда, задолбали закладчики проклятые! Варю этим гневным криком унесло как ветром. К третьему мужика она решила подойти не в лоб, а хитрым манером, чтобы не выдать скрытым и явным наблюдателям свое неблагородное намерение. Мол, вовсе не собирается она незаконно проникать на охраняемую территорию. Просто идет себе мимо от усталости и для страховки от падения гололед никто не отменял, придерживаясь рукой за металлические прутья ограды. Хотелось надеяться, при таком подходе никто не догадается, что в руке у нее спрятана блямба-ключ. Об этом самом деле никто не догадался, и Варя благополучно убедилась, что ее сюрприз не отсюда. Однако неприятность все же случилась. Какая-то дама, следовавшая встречным курсом, с не скрываемым отвращением взглянула на Варю с сосредоточенностью хромой макаки, цепляющейся за забор, и громко сказала: «Фу, какая гадость! Уже и среди дня нажираются эти л о с о с ы Варя не нашлась, что ответить. По правде говоря, она не сразу поняла, что за звери эти эти л о с о с ы и к чему ей информация об их режиме питания. Только на полпути к четвертому по счету ж к а сообразила, что ее приняли за хроническую алкоголичку. Это было обидно. принадлежать к этилососам хотелось не больше, чем к паукам и лягушкам. Впрочем, ради дела можно было немного пострадать морально. Решив так, Варя применила уже проверенную тактику на подходах к двум следующим ж к а Небеса н е иначе оценили ее самоотверженность. Шестой по счету тест оказался положительным. Слившись в экстазе с блямбой, электронный замок удовлетворенно щелкнул и разразился ликующей песней, под звуки которой Варя поспешила войти в чужой двор. Что делать дальше, она еще не решила, поэтому присела на лавочку у детской площадки, позвонила м а р и к у и стала ждать его прибытия, незаметно осматриваясь. Несмотря на суровую зимнюю пору, двор выглядел уютным, а главное, был поразительно тщательно расчищен от снега и льда. На заборе ж к а а с т р а свободно можно было вешать горделивую табличку: территория свободная от обледенения. Причем р а с ч и щ е н ы и аккуратно п р и т р у ш е н ы песочком были даже глухие з а к о у л к и за мусорными баками. Причем сделано все было без специальной техники. Следы лопаты и лома выдавали добросовестную ручную работу. Нам бы такого прекрасного дворника. Зависливо т молвил а в а р я И тут же убедилась, что на некоторые запросы мироздание откликается моментально. Оказывается, прекрасный дворник всерьез рисковал лишиться работы. Уволю тебя нафиг, расшит! Убежденно произнес женский голос за голыми кустами. Сквозь редкий веер блестящих коричневых веток Варя без труда рассмотрела две фигуры: мужскую и женскую. Он был в оранжевом жилете поверх черной куртки, она в щегольской шубке, в накидку и туфельках. Фасонистая манера носить меховое изделие и обувь не по сезону позволяла догадаться, что дама помещалась неподалеку и выскочила ненадолго. Я убраль, все-все убраль, оправдывался мужчина. Когда ты убраль? Сегодня? А вчера не убраль? Дети с триста д в а д й у п а л ь и, возможно, ногу себе сломали. Сердито передразнила собеседника женщина. Ребенок заболел, мы в больницу ходили, в р а ч и с к а л ь она не принимал, ребенок. Не рассияй! Что там у тебя не сияет? Сам разбирайся! оборвала его женщина. Если дед накатает жалобу депутату, мне за н е р а с т и щ е н н ы й двор так влетит, что я тебя с твоей аравой не пожалею, выпру, найду другого работника, причем со своим жильем, а на дворницкую, где ты гнездишься, у меня прекрасный арендатор есть, кальянная, отличный бизнес, тихий, сидят, пыхтят. в а р и с т а л а жалко прекрасного, но бесправного дворника. Против сердитой ушлой дамы, вероятно, занимающей какой-то пост в управляющей компании, он был как овечка перед волком. Не поднимаясь с лавочки, Варя отклонилась влево, чтобы явиться паре за кустами и громко сказала: «Э, «Добрый день. Не подскажете, кому написать благодарность за самый чистый двор в микрорайоне? Я бы разместила п о с т и фото в местных пабликах. Люди должны знать, как выглядит образцовая среда обитания». Я убраль. С тихой гордостью сказал дворник Рашит: "Ты бы молчал". Дама отодвинула его, чтобы лучше видеть Варю. Та клонилась на лавочке пизанской башенкой самым простодушным видом, взирая на пару. "Вы кто? Тут у нас живете?". «Э, "Не совсем", ответила Варя уклончиво и многозначительно. "Я, скажем так, тут бываю, как и во многих других местах в нашем прекрасном городе". "Вы блогер?". По-своему поняла дама. "Что ж". Хороший отзыв нам не помешает. Держите. Она потянулась и в обход куста вложила в в а р е н у ю руку карточку, проворно извлечённую из шубного кармана. Здесь вся информация. Только не перепутайте н а з в а н и е Мы, охта, комфорт. А есть ещё, охта, жилком. Это совсем другая управляющая компания. Варя пообещала, что будет максимально внимательна к деталям. Под предлогом необходимости сделать несколько фото для хвалебного поста о лучшем дворе микрорайона. Снялась славки и прогулялась между домами. Таковых на о г р а ж д е н н о й территории было четыре, все двадцати четырехэтажные, каждый примерно на тысячу квартир. Варя только представила, как методично обходит их, тестируя имеющийся у нее золотой ключик на соответствие замочным скважинам в дверях, и сразу поняла, что этот номер не пройдет. Такой эксперимент однозначно закончится в к у т у з к е А вот и я. прибыл марик и присвистнул, з а п р о к и н у в голову, оценил высоту домов. Какие наши дальнейшие действия? Напомню, у меня сегодня еще урок ступить из Лос-Анджелеса. Кивнул а в а р я Не бойся, с ключом по квартирам не пойдем, ни к чему нам проблемы с полицией. Есть другая идея. Ты обратил внимание, как хорошо расчищен этот двор? Просто а з и с восхитился марик. А сразу за забором натуральный каток, причем наклонный. Я еле дошел до калитки. Вот именно. о б р а д о в а л а с ь Варя. Я вот думаю, не могло так случиться, что кто-то уронил ключ еще здесь во дворе, и он заскользил по льду, выкатился в щель под воротами и уехал туда, где я его нашла. Так нет же льда в о дворе. Да, потому что дворник его убрал сегодня, а вечером не убрал. И И тут был сплошной каток. Короче, можешь по кривизне дорожек определить, где примерно должен был упасть ключ, чтобы у с в е с т ь подворота. Это вызов? Марик снял со спины рюкзак. н о т у меня с собой. Нужен интернет, где бы тут? Ага. Он зашагал к к о ф е й н и в одном из домов. А произвести какие-то измерения углов, уклонов и тому подобного тебе разве не нужно? Поспешая за братом, спросила Варя. Ох и темная ты сестрица! Марик повернулся и щ е л к н у л ее по носу. Все без нас давно измерено. Есть такие штуки, карты по данным с r t m Международной миссии по созданию цифровой модели рельефа территории Земли. Хотя в нашем случае можно просто использовать специальные треки и построить профиль рельефа по маршруту. Стой, ты куда? Это я иду в кофейню, беру себе там капучино. А я? Пискнула она. А ты берешь мой смартфон со специальной программулькой и идешь гулять между домами. Я получу от тебя данные и построю модель. Все понятно? В самых общих чертах, сказала Варя честно. Она взяла смартфон с программулькой и снова пошла петлять между домами. Гулять по идеально расчищенным дорожкам одно удовольствие, очень редкое в Питере в феврале. Очень быстро Варя обнаружила, что не одна она наслаждается прогулкой. Помимо нее и молодых мам с колясками, которые, впрочем, предпочитали сидеть на лавочках, глядя в смартфоны, по территории жилого комплекса несует н о и в а ж н о расхаживала колоритная парочка. Весьма почтенного возраста дедушка и бабушка, в отличие от в а р и который Марик велел пройтись от калитки до каждого из четырех домов и обратно, старички гуляли по сложной кривой, огибающей здания. Из-за этого их маршрут несколько раз пересекался с в а р и н ы м так что вскоре они уже переглядывались и улыбались друг другу как знакомые. При этом всякий раз, проходя мимо пары, Варя невольно слышала часть неспешной беседы. Ее правильнее было бы назвать бесконечным м о н о л о г о м поскольку говорила исключительно бабушка. Однако речь была построена так, словно она таинственным образом получала ответную реакцию дедушки, и выглядело все как акт коммуникации. Может, полвека вместе – достаточный срок для развития телепатии. с т а р и ч к и Варе нравились, такие забавные, п о х о ж и на персонажей старого детского мультфильма, к р у г л ы й как колобок Дедуля. к р о т к о кивающий в ответ на речь бабули, здорово смахивал на слонёнка. Сходство усугубляли серое пальто, шапка с развязанными к о л ы ш а щ и м и с я ушами и очки на носу. Говорливая бабушка была один в один по пугай. Маленькая, живенькая, вышагивающая с подскоком. На голове у неё красовалась в я з а н н а я шапка-челма, увенчанная блестящей брошью. в их маленькую компанию идеально вписался бы философски настроенный медлительный удав. По обрывкам нескончаемого монолога бабули Валя уяснила его общий смысл. Это было классическое старческое сетование на то, что теперь все не так, как раньше. Ты видел, как они встречаются? Риторически вопрошал попугай и, не дожидаясь ответной реплики слоненка, продолжал. А я тебе расскажу. Вчера вечером мальчишка из этого дома. С полчаса дожидался девчонку из нашего. Ты ее знаешь, такая д л и н н о г о г а я с лошадиным хвостом, вечно х о д и т безголовного убора. Ты думаешь, он принес ей цветочек? Подал руку, помог сойти за ступеньек, взял под локоток, к у д а т а м Дождался, пока она сама спустится, буркнул, з д о р о в машка. И потопал, не вынимая рук из карманов и даже не глядя на свою девушку. Слоненок мотнул головой, шапочные уши вздрогнули. Ты спрашиваешь, что сделала она? А я тебе скажу. Буркнула. Привет, Митик. И за то п а л а рядом со своим парнем на полуметровой дистанции с таким видом, будто это совершенная случайность то, что они следуют в одном направлении. Тут их путь разошелся сваренным, и продолжение речи попугая она услышала несколько минут спустя при следующем сближении. А как они расстаются? Ты видел? А я тебе расскажу. Вчера утром от девицы из этого дома, ты ее знаешь, такая высокая с синими волосами, ушел сожитель. Думаешь, она просила его одуматься? Зарыдала или хотя бы пустила слезинку? Куда там? Постояла в дверях парадной, посмотрела, как он сел в машину, повернулась и молча ушла. Слоненок тряхнул выразительными шапочными ушами. Ты спрашиваешь, что сделал он? А я тебе скажу. Махнул рукой в о к о ш к о как Гагарин с его «Поехали!» И да, поехал. Развернулся, выкатился за ворота и все. Прости, прощай. Варя ускорила шаг, чтобы побыстрее пройти свою часть маршрута, не совпадающую с треком парочки. И при очередном сближении услышала. А как они воспитывают деток? Ты видел? А я тебе расскажу. Вчера днем м а м а ш а из этого дома, ты ее знаешь, такая к о р н о с а с губами, увидела, как ее мальчик на детской площадке ссорится с девочкой из-за игрушки. Ты думаешь, она сказала ему, что девочкам нужно уступать? Куда там? Она похвалила его за проявленные лидерские качества и объяснила, что это очень важно уметь отстаивать свои интересы. В кармане Увари запел телефон. она замерла на месте, чтобы отстать от слоненка и попугая, но они все равно услышали звонок и оглянулись. Извините, проронила Варя и отвернулась. Чего тебе? – бросила она. х о р о ш в ы о гуляваться. Полученных данных мне достаточно, сказал ей Вухамарик. н е м о ь замерзла уже. Иди в к о ф е й н ю тут тепло. Иду. Варя спрятала мобильный, повернулась, увидела, что попугай и слоненок все еще смотрят на нее и пролепетала: До свидания. Направляясь к к о ф е й н и она спиной чувствовала направленные на нее взгляды и представляла произносимые при этом слова. А ты знаешь, как о н и г у л я ю т Наверняка, говорил попугай, глядя вслед р е т и р у ю щ е й с я Варе. А я тебе расскажу, какая т о девица. Ты ее видел? Такая п у х л е н ь к а я с розовыми щеками ходила по двору. Ты думаешь, она чинно двигалась по дорожкам, направляясь из точки А в точку Б? Куда там? м е т а л с е с стороны в сторону, как челнок, мешая гулять другим. Получилось? Ворвавшись в теплую уютную кофейню с клубами морозного воздуха, с порога спросила у брата Варя: «Еще чуть-чуть». Марик жестом остановил ее поступательное движение к столику. «Возьми еще кофеку». Варя сходила к стойке, заказала капучино брату и раф с десертом к себе. Потом устроилась за другим столиком, чтобы не делить территорию с Мариком и его ноутбуком. в о н зила ложечку в смородиновый мусс и методично перекладывая содержимое креманки в рот, задумалась. Готово. Минут через пять Марик развернул к ней ноутбук. По лицу сестры он понял, что разноцветные кривые на мониторе ей ничего не говорят, и пояснил: "Сюда смотри. Видишь зеленую линию? Теперь в окно погляди. По модели выходит в ту точку, где ты нашла их. Ключи могли прилететь вот от этого дома. Точно? Варя посмотрел на указанный дом и мысленно вновь услышал а задиристый голос попугая: "А как они расстаются? Ты видел? А я тебе расскажу." Как это может быть точно при таком малом количестве данных и столь большом числе допущений? Не точно, но наиболее вероятно, добросовестно ответил на ее вопрос м а р и к И то при условии, что ключ не обронили, а швырнули, а потом, когда уже он скользил под уклон, еще пару раз подпихнули ногами. Это запросто, машинально кивнул Аваря, вспомнив колону целеустремленных стойков, те, что угодно могли подпихнуть, не заметив. хоть ключик с блямбочкой, хоть какие-нибудь шайбу, хоть поскользнувшуюся и упавшую девушку, такую, знаете, пухленькую с розовыми щеками. И так ключ был потерян здесь, а оказался там, и произошло это еще вчера, вероятно, в первой половине дня, когда лед был крепок. Потом-то он растаял, ключ оказался в луже, которая к ночи замерзла, и на утро получился секретик. Что дальше? Дом мы определили, как найдем квартиру, задумался Марик. Тоже заинтересовался задачкой. Уже не спрашивает, зачем вообще это делать, не предлагает не з а т е л и в о поискать хозяина ключа через паблики. О, точно, есть у меня одна версия, сказала Варя и пересела за столик к брату. Она тоже построена на абсолютном минимуме данных, но можно попробовать. Хорошо, что они сделали своим штабом не ту популярную сетевую булочную, куда не взяли Варю. Было бы обидно активно поддерживать рублем отечественного производителя нелояльного к милым котикам. Кофе марик заказывал еще дважды, без дополнительного десерта для Вари тоже не обошлось. Зато всего за два часа они сочинили текст, подобрали фото, разместили сразу в трех популярных местных пабликах пост с иллюстрациями и отследили реакцию на него обитателей соцсетей. Пост, как говорится, зашел. Тема гололеда и неравной борьбы с ним для жителей северной столицы была актуальна как никогда. Фотографии идеально расчищенного двора мгновенно собрали множество лайков и комментариев. Публикации были сделаны с аккаунта Варии. Немного подождав и убедившись, что ее сообщение становится все более популярным, откликнулась даже мэрия. С учетки Марика под топовый пост во всех трех пабликах был написан комментарий: "Знаю этот двор". Видел там девушку, которая мне очень понравилась, высокая, с синими волосами. Кто ее знает? Подскажите, как с ней связаться? Помогите влюбленному. Очевидно, в соцсетях петербуржцы настройки стойк и спартанец отключали, позволяя себе в более комфортной, чем реальность, виртуальной действительности быть общительными, отзывчивыми и чувствительными. Отклики на мольбу влюблённого стали поступать незамедлительно, многочисленные и разнообразные. Кто-то подозрительный и чуждый романтики написал, что публиковать личные данные человека без его согласия незаконно. Кто-то пошутил про безответное чувство буратино к Мальвине. Сразу три особы женского пола заявили, что у них тоже синие волосы и они готовы к перспективным знакомствам. Кто-то, прячущийся за аватаркой с фото экзотического цветка. критически высказался в подозрительно знакомом стиле. Как вы знакомитесь, молодежь? Постоял бы день другой у калитки, высмотрел девушку, заговорил, куда там? Какие-то люди без лишних слов накидали Марику в личку непонятных телефонных номеров с приписками. Буду для тебя кем угодно и расценки ниже, чем средним по городу. Наконец в личку прилетела гневная. Ты кто такой? Это моя девушка. Сам кто такой? Обиженно проворчал Марик. Проворно открывая страничку ревнивца, его общее фото с синеволосой девушкой долго искать не пришлось. Варя внимательно рассмотрела селфи улыбающейся парочки на фоне уже знакомого двора и удовлетворенно кивнула. А Келла не промахнулся. Дальше дело пошло легко. К аккаунту ревнивца в соцсети был привязан номер телефона. Варя позвонила, услышала в трубке настороженный мужской голос и сказала: «Здравствуйте». Извините, вы случайно вчера ключи не теряли? Вы нашли мой ключ? Слава богу. Человек так обрадовался, что даже не поинтересовался, как с о б с т в е н н о в а р я нашла его самого. Не знаю, в а ш л и Опишите его, потребовала она. Желтый металлический на серебристом кольце с синей таблеткой. Он? В голосе незнакомца надежда смешалась со страхом. Варя переглянулась с братом, который тоже все слышал, она включила громкую связь. Марик кивнул. С виду похож. Варя сдалась не сразу, но еще на з о в и т е ЖК. Астра. Это на северо-западе. А вы-то сами где? Сейчас в районе Парнаса, но могу быть на месте через полчаса. И вы же звоните, чтобы вернуть мне ключ. с п о х в а т и л с я незнакомец. Можно даже за вознаграждение. Я согласен. Да мы не ради вознаграждения. Досадливо сказала Варя. Договаривать ради поднятия самооценки она не стала. Добавила только: хорошо, ждем вас через полчаса. Позвоните по этому номеру, когда подъедете. Он успел за двадцать минут. Парень, как парень, с виду обыкновенный, даже странно, что влюбился в девушку с синими волосами. Я так вам благодарен. Шаря по карманам, горячо заговорил обыкновенный парень. Я же ключи сначала в, в смысле потерял, а потом спохватился, вернулся, кинулся искать и не нашел. Звоню Катюше, а она мне не отвечает. Приехал, покараулил у калитки, постоял бы день другой у калитки, высмотрел девушку, заговорил. Произнес в голове Уваре задиристый голосок бабули попугая, но не встретил ее. Прошел во двор и в дом с соседями стоял под дверью, снова звонил, а она трубку брать не хочет. Но ну, не просить же прощения сквозь дверь, я уже и не знал, что делать. Минуточку, вмешался Марик. А вы своей девушке только собственного телефона звонили или с других тоже? С каких с других? Растерялся обыкновенный парень. Варя молча протянула ему свой мобильный. Позвоните с моего. Аппарат вызываемого абонента находится вне доступа или отключен. После длинной серии гудков безразлично уведомила их телефонная девушка. Какая квартира? Хмурясь, спросил Марик. Сто сорок шестая, а что? Варя молча повернулась и заспешила к подъезду, на ходу готовя ключ. В лифте ехали под покаянное бормотание обыкновенного парня. Ну дурак, какой же я дурак! По коридору т о п а л и с ускорением, под дверью встали с суровыми напряженными лицами. Варя сама повторила последний исходящий вызов, прилипла ухом к двери, прислушалась и помотала головой. Ничего. Я вижу как минимум два варианта, нарочито спокойно сказал Марик, удерживая парня, порывающегося атаковать дверь кулаками. Либо вашей Кати нет дома, либо она там, но отключила телефон. Либо он уже разрядился, а ей это безразлично. Выдвинула свою версию Варя и посмотрела на парня. Значит так. У вас был ключ и право доступа в эту квартиру. Вы от них отказались, но у вас их вроде не отозвали. Открывайте. Она разжала кулак и на ладони блеснул золотой ключик. Если там никого, мы просто уйдем, запрем дверь и оставим ключ у ш л а й д а м и и зука. Ох, то комфорт. Думаю, она не откажет небольшой услуги блогеру. Она не договорила, обыкновенный парень ц а п н у л с ее ладони ключ, очень невежливо отпихнул ее в сторону и с ловкостью выдающей немалую практику в момент открыл дверь. Катя, секунда, и брат с сестрой остались под дверью вдвоем. Катюша, боже! Варя и Марик разом шагнули в квартиру, толкаясь в коридоре и дверных проемах и ринулись на голос. скорчившуюся фигурку под пледом Варя сначала приняла за диванную подушку, потом увидела хохолок ультрамариновых волос, отпихнула с т е н а ю щ е г о парня от дивана, нашла вялую руку, нащупала пульс. Не ори! Велела она и огляделась, шагнула к столу, где аккуратной маленькой горкой были сложены перфорированные серебристые прямоугольники, рассмотрела их и повторила, сказала же не ори. Что скорую? напряженно спросил Марик. Нельзя, они ее могут в психушку. Варя сдернула с лежащей девушки плед, распорядилась: "Ты, крикун, бери ее на руки и тащи ванную. Будем будить нашу спящую красавицу. А ты, Марик, включи чайник и поищи на кухне что-нибудь для промывания желудка. Морганцовку там, соду, активированный уголь. Если нет, сойдет просто вода." Она с треском расстегнула молнию, сбросила куртку, стянула с головы шапку и запуская ее в угол добавила. Как хорошо, что некоторые люди не следят за сроком годности лекарств и не умеют рассчитывать дозировку. Одевались они медленно, опасливо, поглядывая на открытую дверь в комнату, где у м и р о т в о р я ю щ е журчал голос обыкновенного парня. Долго искали вареную шапку, не нашли, плюнули и решили уходить без нее. Говорили мне, что с т р а н н о г о ц в е т а в волосы признак нестабильной психики, а я не верил. Теперь буду знать, шептал Марик, застегивая пуховик. Это из-за того, что зима заканчивается. Сейчас такой период, люди психуют из-за ерунды. Тоже шепотом объясняла она. Сама-то как? Самооценка восстановилась? Старший брат заботливо поправил на ней шарфик. Все норм, кивнул а в а р я И чего меня понесло в эту булочную? Есть же образование, надо устраиваться по специальности. И в вуз готовиться. Подхватил Марик. У тебя интуиция супер, будешь классным диагностом или психологом. или психиатром. Тут для них работы полно, согласилась она и повысила голос, щедро добавив в него ласковой доброжелательности. А закройте за нами, пожалуйста, мы уже без ключа. Лежи, лежи, Катюш, я сейчас. Донеслось из комнаты. На мягких лапах прибежал обыкновенный парень, лицо встревоженное и счастливое одновременно. Прикрыл за спиной дверь, взъерошил мокрые волосы, прижал руки к сердцу, вздохнул. Я вам так благодарен, не знаю как. Ключами больше не разбрасывайтесь, вот как, не посоветовала, а потребовала Варя. И хотя бы до апреля держите себя в руках, не ссортесь, ь не нервируйте девушку с нестабильной психикой. Она стабильная, заспорил парень, оглянувшись на дверь. Просто очень чувствительная, а я дурак толстокожий. Мы с ней настолько разные. Но ну, не такие уж разные, как попугай слоненок или б а р с у к и к о й о т сказала Варя, желая подбодрить приунывшего. Объяснить, что имеет в виду, она не успела. Марик уже в ы ш е д ш и й на лестничную площадку, снова сунулся в квартиру и потянул ее за рукав. Давай уже шевелись. Я сегодня еще должен объяснить малолетнему тупицу из Лос-Анджелеса, как извлекать квадратный корень, а с этим делом мне ни один друг б а р с у к не поможет.